утро в атлантике вздох облегчения вышли из бескайского залива боже как нас пугали завтра входим в бескайский закрывая глаза и содрогаясь от воспоминаний говорил знаток гарантирую штормягу в 10 баллов там по-другому не бывает никогда замирая спрашивали новички Почему никогда? Вроде бы оскорблялся знаток. В прошлом году было все двенадцать баллов. Желчу травили. Помню, один чудак до того дошел, что за борт хотел выброситься. Пришлось связать. И с наслаждением косился на зеленеющих от страха новичков. И представьте себе ужасный Бискайский залив, где и в самом деле злостно хулиганят безнаказанные штормы, залив, дно которого усеяно обломками разбитых бурями кораблей, был тих, как чистые пруды в Москве в безоблачную летнюю погоду. Новички приходили в себя, но едва их бледные лица успевали покрыться легким румянцем, как знаток эта зловещая Кассандра вновь пророчествовала. Сороковые широты. Пробовали? Готовься, братва. Звать маму. 10 раз их проходил. 10 раз выворачивался наизнанку. Помню одного чудака, касаясь сажень в плечах, мастер по штанге. Как вышли и штормяги, с скелетом вот работать в анатомическом музее. И там никогда не бывает штиля, стонали новички. В сороковых широтах знаток начинал имитировать умирающего от смеха человека. Тогда рубите меня на филе и бросайте акулам. Нистовые, бушующие, опаснейшие для мореплавателя сороковые широты встретили нас так, словно решили искупить свою вековую вину перед человечеством. В жизни я ещё не видел столь абсолютно спокойной водной глади. Взяв на камбузе ножи для обработки мяса, мы пошли разыскивать знатока, но тот наглухо заперся в каюте. Не хотелось ломать дверь, вот единственная причина, которая лишила местных акул вполне заслуженного ими лакомства. Сыроковые пустики вещал знаток, когда ножи были отнесены обратно на камбуз. Вот пролив Дрейка это да. Помню одного чудака, такого же отпеттого брюхуна, подсказывали уже обстреленные новички. Как желаете, моё дело предупредить, сухо говорил знаток. Так вот. В прошлый раз, помню, мы входили в певную в пролив Дрейка, Волны были высотой Сэльбрус. Пуп, пропадайте проподом. Над знатоком хохотали и зря. В проливе Дрейка нас действительно тряхнуло, только на обратном пути. Мы оставили за собой Бискайский залив и вошли в Атлантику. С каждым часом становилось всё теплее. Минуло 10 дней. И мы из осени забрались в лето, которое через 2 недели сменит зима, то есть не зима, а лето, поскольку в Антарктиде всё наоборот. Привычный с детства календарь полетел вверх тормашками. Какая-то лихая пляска времён года. Все повеселели. Вчера днём на палубе стучали топоры под руководством боцмана Алексеева. Из досок и брезента сооружались два бассейна. 20 число ноября в Москве на зимнее пальто переходит, а мы гладим шорты. Утром Игорь Петрович Семёнов уволок меня на верхнюю палубу наслаждаться восходом солнца. Сначала на горизонте виднелась переломляющаяся багрово-жёлтая полоса. И вдруг без всяких предупреждений из моря вынырнул и начал быстро увеличиваться в размерах золотой диск зрелище для богов. Красотища? спросил Игорь Петрович. Здорово, согласился я. Но «Ну, тогда будет не так обидно, сказал Игорь Петрович. Что не будет обидно? спросил я. Стирать рубашку, пояснил Игорь Петрович. Я отскочил от троса, на который изящно опирался. Так и есть. Рубашка в мазуте, в масле и еще какой-то дряни. Терпеливо подождав, пока я не кончил оскорблять трос, Игорь Петрович произнес. «Стал на ноги человек. Подпоясывался не лыком по кострецу, а московским кушаком под груди, чтобы выпирал сытый живот. Откуда о ком?» «Том первый». И Вашка Бровкин начал делать карьеру, без раздумий ответил я. Ваша очередь. Хотя и мерек уже по смеху угадал, что приехали не на беду, но продолжал прикидываться дурнем. Мужик был великого ума. Мужик был великого ума. Игорь Петрович даже языком подсокал от удовольствия. Музыка Нет, не выкручивайтесь. Говорите, откуда? допытывался я. Каждый ребёнок знает, отмахнулся Игорь Петрович. Пётр с Алексашкой и со бутыльниками приехал к тому же Ивашке Бровкину сватать Саньку. Посложнее вопросы задавайте, вольно определяющийся. Как-то в одном разговоре случайно выяснилось, что мы оба, Игорь Петрович и я, любим одни и те же книги. Витра первого и похождения бравого солдата Швейка. Отныне встречаясь мы за всех сил старались улечить друг друга в невежестве, но без особого успеха, так как книги эти были читаны раз по 20, и местами запомнились чуть лениной зусть. Меня Игорь Петрович прозвал вольно определяющимся в честь незабвенного батальонного историографа Марика и постоянно подшучивал над моими блокнотами. Стоило ему увидеть, что я делаю какую-либо запись, как он начинал декламировать: "Пишите так: визы летел по волнам навстречу опасности и судьбе. Под натиском бури трещали борта и прочая снасти". Владимир Санин орлиным взором окидывал бушующее море вперёд восклицал он к полюсу я не боюсь тебя айсберг вы знаете меня только с хорошей стороны цитаты огрызался я осмелюсь доложить что я не хотел бы узнать вас с плохой стороны парировал игорь петрович между тем верхняя палуба оживала послышался плеск воды Старпом поливал себя из шланга. Борода и бакенбарды, окаймлявшие лицо Старпома, обильно татуированные грудь делали его похожим на Стивенсоновского пирата. А вот и два закадычных друга, инженера-механики Лев Черепов и Геннадий Васев, мои соседи по столу в кают-компании и будущие приятели. С первых же дней морского путешествия они начали быстро и уверенно полнеть, да так, что спортивные костюмы уже обтягивают их как перчатки. Вот друзья и бегают, и приседают, и гири толкают, что, на мой взгляд, помогает им не столько сбрасывать вес, сколько нагуливать аппетит. Через полчаса до за завтраком они будут творить чудеса. Тут же боксирует с тенью Борис Елисеев, инженер по электронике, великодушно разделивший со мной свою каюту. Борис превосходно сложён, мужественен и красив. Чатно выбритый, подтянутый, спокойный, сдержанный, с неизменной трубочкой во рту. Борис являет собой образец уживчивого соседа. Вставая на ночную вахту, Он никогда не хлопнет дверью, качество, которое я считаю неоценимым. На визе он ведает электронным оборудованием и успокоителями качки. И как только море начинает волноваться, к Борису обращаются умоляющие взоры страдальцев, которые следят за каждым его движением и радостно сообщают друг другу. Елисеев пошёл вручать успокоители Гремят гири и гантели, над столом носится избитый ракетами шарик, со свистом рассекает воздух скакалки. Завтра же начинают делать зарядку. Пылка, заверяю я, Игорь Петрович, вот увидите. Зарядка это замечательно, не скрывая иронии, констатирует Игорь Петрович и достаёт сигареты. Угощайтесь, пока ещё не стали святым. Это ща, курити очень вредно, голосом отпетого ханжи, говорю я, вытаскивая зажигалку. Что вы говорите? удивляется Игорь Петрович. Вот бы никогда не подумал. Увы, жизнь так устроена, что лишь вредное доставляет удовольствие. Поэтому я всегда шарахаюсь от полезного, как чёрт от ладана. Утро на визы заканчивалось диспетчерским совещанием. В конференц-зал приходили капитаны и его помощники, начальники антарктических станций и отрядов. Синоптики развешивали на стенде карты погоды и полученные со спутников Земли снимки, на которых наша земная атмосфера выглядела разорванной в клочья, поле боя циклонов, антициклонов и прочих стихий. Синоптики докладывали о перспективах на ближайшие сутки. А потом начальник экспедиции зачитывал антарктическую сводку. Начиналось деловое обсуждение, постепенно переходившее в беседу на вольные темы. Здесь можно было узнать все свежие новости, выловленные радистами из эфира, а в открытом море новости ценится чрезвычайно высоко. Мирный, глядя в сводку, сообщал Владислав Иосифович Гербович. Температура минус 15, ветер 25 метров в секунду, санно-гусеничный поезд «Зимина» готовится к походу на восток. Все в порядке. Молодежная, Новолазаревская, все в порядке. Станция «Восток» потеплела, минус 56 градусов пора переходить на плавки с меховым гульфиком станция беленсгаузена продолжал начальник как обычно полный джентльменский набор метель мокрый снег с дождём туман гололёд плюс 7 градусов иронические взгляды в сторону игры михаилча симонова Тот привык к нападкам на свою станцию, которая будет чантарктической по форме, является один бог знает какой по содержанию уникальный микроклимат. Тепло и сыро, как говорят, антарктические субтропики. Мы засидеваем, а первые ласточки уже загорают. Поглядывай в окно, сказал Гербович. Юлий Львович, нужно рассчитать время для загара с учётом высоты солнца и прочих факторов. Дайте рекомендации по судовой трансляции. Юлий Львович Дымшиц, главный врач экспедиции, кивнул, но при этом на лице его изобразилась некоторая безнадёжность. Кто станет слушать рекомендации, когда предстоит долгая полярная ночь? Всё равно будут загорать на полную катушку от восхода до заката. Всех развеселил главный механик судна Олег Яковлевич Кермес. На вопрос, готовы ли его ребята к работе в тропических условиях, он ответил: "Готовы. В тропиках машинная команда будет в основном на палубе. А главный механик где будет? Конечно, среди коллектива". Вскоре начальник экспедиции понял, что любое деловое обсуждение неизбежно упирается в тему загара. Ладно, пошли впитывать солнце. Скоро оно будет только снится.